Глава 62. Роуз. Алистер хмурился. Я топталась рядом и с осторожностью озиралась по сторонам. За ветхой дверью домика Верды стояла гробовая тишина, что ни намека на наличие жизни внутри не подавала. И хоть домик магички стоял практически на отшибе, я уже поймала несколько любопытных взглядов от местных. Старуха, что делала вид будто копается в клумбе, и неопрятного вида мужик, глядевший на нас откровенно неприязнью. Дракон выбрал первую. «Светлого дня, уважаемая мистера!» Он, взяв меня за руку, приблизился к плетеной оградке. Старуха пронзила нас внимательным взглядом, но все ж кивнула, поджав губы. Ал не расстроился и продолжил непринужденно беседовать. «Мы ищем вашу соседку, мистеру Верду. Вы, случайно, не в курсе, где она может быть?» Нет, каркнула неприветливая баба и демонстративно отвернулась. Жаль, проронел сочувственный дракон. Я ведь и по-другому спросить могу, уважаемая. Несговорчивая соседка кинула на нас недовольный взгляд, ее глаза расширились от ужаса, а из горла вырывались лишь невнятные хрипы. Д -д -д -д -д Я обернулась к калистеру, который вовсю демонстрировал столь полтоядную улыбку, что любой молодец бы испугался оскаленных клыков и вытянутых в характерную линию зрачков, что уж говорить о пожилом человеке. Раздался глухой удар, эта дверь дома напротив захлопнулась, скрыв за собой мужичка с неприязненным взглядом. «Мы вас внимательно слушаем, мистер. Дракон развинул губы еще шире, а я испугалась, как бы бабку напротив не хватил удар. Но она, на удивление, справилась, опустила устало, настоящий неподалеку чурбан и промокнула лоб подолом выцветшей юбки. «Ты же не отстанешь, дракон!» — выплюнула, поморщившись брезгливо. «Мне нужна магичка», — подтвердил тот. «И я в любом случае найду ее, неважно, поможешь ты или нет. Только вот настроение мое при встрече с Вердой будет зависеть от того, сколько усилий придется приложить, чтобы отыскать старую ведьму». «На старую ведьму, как ты говоришь, мне плевать», — ощерила старуха брезгливо. «Да вот только спорить с драконом никто в драмами не станет». «Сгинула ваша Верда. Уже день третий пошел, как ее духа на нашей улице нет. Всем аж дышать легче стало. По первости околачивались тут всякие, искали магичку. Да поняли уже, что ждать ее дело гиблое. Куда подалась, не знаю. Не были мы с ней подружками. Да и просто добрыми соседками не стали». Сами видите, не то у нас местечко, чтобы приятельские отношения заводить. Она махнула рукой. Но я вам скажу, бежала она в торопях. Еще вечером принимала у себя, а рано утром я курей во двор выгоняла, и ушу след простыл. Обычно в это время Верда Травкин крыльце заговаривает, а в тот день не было ее. И двери она больше никому не открывала. Мы грешным делом подумали, как бы не приставилась соседка, да Нестор... Старуха кивнула на дом мужичка, что, при виде некоторых достоинств Алла, поспешил спрятаться, отставив на растерзание дракону пожилую женщину. Во все окна заглянул. Говорят, внутри бардак, да нет никого, так что помочь вам ничем не могу. Шли бы вы отсюда, вроде прилично, или лю... она секлась. Выглядите прилично, ни к чему, таким, как вы, подобные знакомства — А, уважаемая женщина, дело говорит. Едва слышно, дракон отправил шпильку в мою сторону. — Я вообще-то мать родную слушала, — возмутилась совершенно искренне. — Кто ж знал, что все так получится? — Ты уже взрослая, Роуз. Пора жить своим умом и нести за поступки ответственность. Как ни прискорбно, чешуйчатый был прав, а потому и продолжать спор я не стала. — Благодарю, мистера. Уже нормально улыбнулся Алстарухи. щелчком пальцев сжёг дотла огромную кучу мусора, сваленной у нее на участке, и потянул меня обратно к хибаре Верды. «Ой, небо упаси!» — донеслось нам тихое вслед. Хлипкая дверь домишки Верды не стала для Алистера преградой. Дракон просто дернул ее на себя, не приложив даже видимости усилий. И та послушно распахнулась, спуская нас в чужое жилище. «Ты что, хочешь просто так вломиться в дом магички?» «Думаешь, нам что-то за это будет?» Насмешливо взлетела густая темная бровь. «Но так ведь неправильно!» Шепнула я, уже не столь уверенная в своих словах. «Неправильно проводить запрещенный ритуал над двумя незнающими жизнью девочками!» Отрезал ящер. «Пусть даже его плату старого долга. Это верно могла послать вас к нормальным целителям» поручиться перед ними, но предпочла провести незаконный обряд, подвергнув вас и всех в вашем окружении смертельной опасности. Так что не вижу ничего предусудительного в том, чтобы как следует все здесь проверить. Ты так говоришь, будто Вердесу зло, но и сам наделал нам сыви много плохого. Драконы судят по совокупности поступков и их последствий. А я еще не все для вас сделал, Рози, и останавливаться в любом случае не планирую. Несмотря на жесткие слова чешуйчатого, на сердце почему-то стало тепло.